Глава восьмая. Зомби. Черви. Куркума. «Ну и видок. Что с ней? Она зомби?» Увидев Дашу, Алина испуганно отшатнулась вглубь прихожей. Подталкивая заторможенную подругу вперед, Тильда закрыла за собой входную дверь и, прислонившись к стене, в изнеможении сползла на пол. «Пока непонятно. Будем выяснять». Ох, еле дотащила ее, ответила она, утирая пот со лба. Нормально, шли всю дорогу, а у твоего подъезда как начала упираться. Встала и смотрит куда-то. Я ее тяну за собой, а она пару раз шагнет и снова встанет, головой вертит и еще принюхивается, как собака ищейка. Спрашиваю, кого увидела, не отвечает. С подозрением разглядывая Дашку, топтавшуюся на одном месте, Алина помахала перед ней рукой и брезгливо поморщилась. От нее несет пухлятиной и глаза стеклянные на движение не реагируют, а отощала, как не узнать. В этот момент Дашка покачнулась, как пьяная, подалась к Алине и шумно потянула носом. «Эй, эй!» — А попятилась, предупреждающе, выставив перед собой растопоренные ладони. Дашь, ты чего? Не укусишь случайно?» «Смертница!» — сдавленно произнесла Даша. «Неделя, максимум две». «Что за хрень?» Вскрикнула Алина, вытаращившись на Тильду. «Я же говорила, что она странная». «Устала», — ответила подруга, поднимаясь с пола. «Давай на всякий случай пока запрем ее где-нибудь, чтоб разговаривать не мешало». «Давай, на двери родительской спальни есть замок», — охотно согласилась Алина. Лишь бы не разбуянилась и погром не устроила. «А родители скоро придут?» — поинтересовалась Тильда. «Через три дня из Турции возвращаются. Меня не взяли, сказали, раз в последний год в школе нечего по курортам мотаться, представь. Но обещали летом дать денег на путевку, если оправдаю их ожидания и поступлю в нормальный вуз. А я вообще не хочу в вуз. Раньше замуж хотела. А теперь ничего не хочу, даже жить». «Ну ты даешь». Тильда неодобрительно хмыкнула. «Смертница». Правила Дашка протяжным замогильным голосом и встала на пороге комнаты, как вкопанная. «Иди уже!» Алина сердито толкнула ее в спину и торопливо захлопнула за ней дверь. «Располагайся, как дома, только ничего не трогай!» Крикнула она с сомнением, глядя на хлипкую дверную защелку. Постояв пару минут и убедившись, что из спальни не доносится никакого шума, наверное, Дашка так и стояла там посреди комнаты, Алина предложила Тильди выпить чаю на кухне. «Правда, у меня совсем нет еды. Я все выбросила, чтобы не было соблазна». «Как это? Почему?» Тильда с сомнением покосилась на подругу, отметив ее бледный вид и болезненную худобу. «Я же тебе говорила, что толстею не по дням, а по часам». Раздраженно ответила Алина и втянула живот, став плоской, как щепка. «А в зеркало ты давно смотрелась? На весах взвешивалась?» «Что зеркало, если на мне одежда по швам трещит?» А весы, похоже, сломались, показывают снижение, но этого не может быть. Вот уже и мамин халат стал тесен. Тильда окинула придирчивым взглядом фигуру подруги, туго обтянутую махровой тканью. В швах виднелись поперечные нити, готовые лопнуть от чрезмерного напряжения. «Твоя мама носит этот халат?» — с сомнением уточнила Тильда. «Мне казалось, она гораздо полнее тебя». «Была!» — крикнула Алина, чуть не плача. Теперь получается, что я полнее». «Да ну, может, халат сел после стирки?» «Он старый, сто раз стиранный. Не могли же ведь сесть все мои вещи, все до единой?» «Ерунда какая-то, ты худее, чем была, когда мы встречались в прошлый раз. Тебе кажется, я стала толще. Только не пойму, от чего. «Толще ты точно не стала». Тильда категорично покачала головой. «Думаю, с тобой случилось чертовщины, как с Дашкой. И со мной». «С тобой?» «А что случилось с тобой?» Алина часто заморгала, словно устыдилась, что зациклилась на своей проблеме и не поинтересовалась бедой подруги, о которой та намекала по телефону. «У меня Женька пропал, он в паука превратился». «Хм, звучит бредово, уж извини. Так же бредово, как и твои заявления о полноте. В городе происходит что-то странное, противоестественное и необъяснимое». Тильда подробно рассказала о Лине о театре теней, фокусе с ожившими пауками и о том, как она обнаружила такого же паука в своей руке, которая держала за руку Женьку. Подруга молча слушала, но ее брови то и дело изгибались домиком, взлетали на лоб, сходились к переносице и все время подрагивали, не замирая ни на миг. После того, как Тильда замолчала, в кухне повисла напряженная тишина. Алина не спешила с комментариями, осмысливая услышанное. Но едва она собралась что-то сказать, как из спальни ее родителей донесся тревожный вопль. «Черви! Открывайте быстрее! Здесь кругом черви!» Не сговаривая, Тильда и Алина бросились к двери, за которой вопила Дашка. Комната выглядела так, словно по ней пронесся ураган. Двери шкафов распахнуты, одежда кучей лежит на полу, часть ее разлетелась по комнате, повиснув на мебели, подоконнике и даже на люстре. Дашка стояла спиной к двери у окна и дергала за шторы, пытаясь сорвать их с потолочных креплений. Застыв на пороге, Алина ахнула мгновенно, краснея от злости. Господи, и что нам теперь с ней делать? Обернувшись, Дашка заявила: «Надо это сжечь. Все кишит червями». «Зря мы закрыли ее в спальне, лучше бы в туалете!» Казалось, Алина прожжет взглядом обезумевшую подругу. «Кто ж знал-то?» Виновато обронила Тильда. Послышался треск раздираемой ткани, и Дашка отлетела от окна с обрывком шторы в руках. «А ну прекрати! Психбольная, да? Что за бес в тебя вселился?» С видом разъяренной фурии алина ринулась к погромщице, выхватила у нее кусок ткани и потрясая им перед лицом закричала Посмотри, что ты наделала чем тебе шторы помешали идиотка, что я родителям скажу в ней черви рявкнула дашка, вскинув на нее дикий взгляд. надо сжечь Да какие к черту черви в голове разве что твоей возразила алина, присматриваясь к скомканному обрывку. И вдруг вся краска схлынула с ее лица. Дрожащими руками она развернула комок и выронила визгом. «Мамочка!» Сгорая от любопытства, Тильда подняла упавшую на пол ткань и расправила, держа перед собой. На первый взгляд ничего необычного и пугающего в этом куске материи не было, но при тщательном осмотре полотна стало видно, что некоторые из нитей «шевелятся». Ткань действительно выглядела так, будто ее соткали с добавлением тончайших и очень длинных червей, одного цвета с пряжей, отчего те сливались с общим фоном и отличались едва заметным, но непрерывным шевелением. Черви оплетали нити в каждом ряду и медленно ползали по ним взад-вперед. «А ну-ка, дай взглянуть на твой халат». Тильда отбросила ткань подальше от себя и шагнула к Алине, которая уже сама догадалась его снять, и стояла теперь, в чем мать родила, с лицом перекошенным в приступе брезгливости. Халат валялся у ее ног. Тильда благоразумно не стала его трогать, а присела на корточке и пригляделась. «Махровое полотно тоже с плошки червями». «Чертовщина, говорю же», — констатировала она. «Если вся твоя одежда такая же...» то теперь понятно, почему она стала тесной. «Сжечь!» — подала голос Дашка. «Кошмарище!» — Алина схватилась за голову. «Как эта гадость попала к нам в дом! А я-то... Я же могла с голоду умереть, думая, что толстею!» «Смертница!» Дашка повернулась и ткнула пальцем в ее сторону. «Молчи, зомбачка несчастная!» — огрызнулась Алина. И в этот момент в дверь позвонили. Дашка сорвалась с места и выбежала из комнаты. Через мгновение из прихожей донесся щелчок открывшегося дверного замка, а следом раздался гневный мужской голос. «Вали отсюда, она моя!» «Сам вали! Тебя сюда не звали!» прорычала Дашка в ответ. Послышалось ее тяжелое сопение и возня, будто она вступила в схватку с незваным гостем. Растерянно глядя на дверной проем, Алина прошипела тильде. «Глянь, что там творится, я же не могу выйти голой! И принеси мне шторку из ванной, может быть, в ней нет червей, она же полиэтиленовая!» В прихожей вовсю шла борьба. Дашка и какой-то худой высокий парень пытались вытолкать друг друга из квартиры, топчась у порога. Распахнутая входная дверь то и дело билась о стену подъезда. Стоявшая на лестнице сухонькая старушка энергично взмахивала рукой, поочередно осеняя себя и дерущихся крестным знамением. Тильда метнулась в кухню и, вернувшись на поле боя с тяжелой глиняной кружкой, с размаху обрушила ее на голову налетчика. Парень пошатнулся и свалился на пол. Дашка исторгла победный вопль. За ноги втащила парня в квартиру и захлопнула дверь, не обратив внимания на участливый вопрос старушки. «Детка, может, полицию вызвать, а?» Из-за двери родительской спальни осторожно высунула голову Алина. «Уму непостижимо!» выдохнула она, увидев парня ничком распластавшегося в прихожей. «Это еще кто?» «Даша, я у тебя спрашиваю. Ты знаешь этого бандита?» «Да, мы виделись пару раз», — неожиданно, вполне вразумительно ответила та и добавила что-то непонятное, но до жути пугающее. «Это кадавер, он тебя пасет». «Пасет? Я не ослышалась?» — закатывая глаза, Алина со свистом втянула воздух сквозь сжатые зубы. Вспомнив о ее просьбе, Тильда сходила в ванную и принесла полиэтиленовую шторку для душа, предварительно убедившись, что в ней нет червей. Сделав прорези, Алина надела шторку на себя через голову. Получилось некое подобие платья вполне симпатичного, нежно-голубого цвета с рассыпью бело-розовых ракушек. Морская принцесса, усмехнулась Тильда. При этих словах Дашка, сидевшая на корточках возле парня, заметно вздрогнула и, прищурившись, задумчиво посмотрела на нее. Кажется, я его убила. Со страхом произнесла Тильда, опуская взгляд к мужскому телу, не подающему признаков жизни. «Его нельзя убить, он же кадавер», — пояснила Дашка и, поколебавшись, сообщила. «Да и я тоже». «Кадавер, значит, зомбак?» — уточнила Алина. «В широком смысле, да, мы пока не умерли, но если убить, то живем. Нам так обещали». «Чудеса!» Алина театрально всплеснула руками. Шторка на ней громко зашуршала. Полный дом червей и два зомбака, ну и денек выдался. Скоро еще шаман присоединится, напомнила Тильда. Якур же сегодня прилетает. Повезло нам, что твои родители в Турции, может быть, как раз успеем все уладить. Главное, чтобы хата уцелела после всего. Алина скептически скривила губы. Итак, с чего начнем? Может, неизвестного зомбака свяжем? Схожу за папиным ремнем. И скотч захвати, посоветовала Тильда. Втроем девушки обезвредили парня, стреножив его кожаными ремнями и обмотав скотчем. Пока ворочили сбоку на бок его бесчувственное тело, Тильда вновь заподозрила, что оно безжизненное, но неожиданно пленник закашлялся, и его вытошнило чем-то вроде серебристой пыли. Увидев это, Дашка взбудоражилась, пошарила по карманам, вынула какой-то флакончик пустой с виду и, покрутив крышку, поднесла его к пыльному пятну на полу. Пылинки тонкой струйкой потянулись к стержню, торчавшему из крышки, словно внутри флакончика скрывалось всасывающее устройство, работающее по принципу пылесоса. «Так, а это что еще за фокус?» Алина с опаской наблюдала за процессом. В ее взгляде было больше тревоги, чем удивление. После всего случившегося она, похоже, ожидала очередного неприятного сюрприза. Не жизнь и ок. Сдавленно произнесла Дашка, будто ее тоже тошнило. Расшифруй, попросила Тильда. И вообще, Даш, расскажи уже, что с тобой стряслось. Дашка снова попыталась что-то сказать, но слова звучали отрывочно или, наоборот, слишком растянуто как у человека с сильным дефектом речи. Что-то у нее внутри явно мешало ей говорить. «Как странно. Только что она нормально разговаривала». Алина в недоумении покосилась на Тильду. «Надеюсь, она не превратится в живого мертвеца и не сожрет нас?» «Как думаешь?» «Скорей бы появился Якур», — с тоской вздохнула Тильда. «Он в таких вещах лучше разбирается». В этот момент в кармане у нее завибрировал телефон. Услышав голос Якура, Тильда просияла. Узнав, что самолет уже приземлился и друг вышел из аэропорта, она продиктовала ему адрес Алины и уже собираясь нажать отбой, вдруг спохватилась и попросила купить по дороге колбасы, сыра, хлеба и шоколада. Алина наградила заботливую подругу благодарным взглядом и призналась. «Два дня почти ничего не ела». Пока ждали Якура, Дашка вовсю хозяйничала в комнатах, сгребала одежду, пледы, шторы, относила все это в ванную, держа перед собой на вытянутых руках и там складывала. Алина и Тильда, как ни пытались, не могли ее остановить и в конце концов сдались, ограничившись словесной перепалкой. «Я не позволю ничего жечь! Мою маму удар хватит, поняла?» кричала Алина вслед Дашки, курсирующей между комнатами сосредоточенным видом. «Попробуем замочить, вдруг вылезут», — отвечала та без малейшей запинки, да речи у нее чудесным образом снова восстановился. «О, Господи!» — стонала подруга. «Там же мамина американская норка! Давай подождем Якура, вдруг он знает другой способ!» Едва переступив порог, Якур мгновенно оценил обстановку. Заметив лежащего на полу парня, сходу определил его состояние. «Мертвяк тут у вас!» — воскликнул он, целуя Тильду в щеку. «Да не один!» – добавил, увидев выглянувшую из комнаты Дашку. И, вручая Алине пакет с продуктами, с вежливой улыбкой похвалил ее платье. «Очень красивая». «Это занавеска из ванной, Алине совсем нечего надеть», – сообщила Тильда, глядя на друга с радостью и надеждой. «Все ее вещи и вещи родителей заражены какими-то мистическими червями, непонятно откуда взявшимися. Дашка хотела их сжечь, но мы не дали, и она решила их замочить». «Можно червей как-то по-другому удалить, чтобы не испортить одежду?» «Мне кажется, прежде надо заняться мертвяками», — возразил Якур, сдвигая к переносице густые черные брови. Его скуластое смуглое лицо с загрубевшей под северными ветрами кожей сделалось сосредоточенным. «Те, кому они служат, могут прямо сейчас видеть нас их глазами. Попробуем избавиться от ненужных наблюдателей». Глядя, как друг извлекает из дорожной сумки свои шаманские сокровища, Тильда отметила, что он очень повзрослел и окреп, хотя с момента их последней встречи в Ныденской больнице не прошло и полгода. Тогда лишь благодаря ему спасатели нашли вход в подземелье, куда он спустился совсем один, не дожидаясь помощи, вооруженный только сен тапом струнным музыкальным инструментом и отцовским охотничьим ножом, в магическую силу которого свято верил. С помощью этих вещей он собирался победить подземного демона и впоследствии уверял, что это ему удалось. Раньше Тильда скептически относилась к такому его убеждению и больше склонялась к версии спасателей, считавших, что парень всего лишь вспугнул птиц. Теперь же спасателей вызвать было нельзя, ведь никто не поверит, что Женька превратился в паука. Оставалось надеяться на шаманское мастерство ее северного друга». Ведь он справился тогда, спас ее и многих других узников подземелья. Его оберег помог встать на ноги Женьке. Может быть, Якур и теперь найдет способ вернуть ее брата, спасти Дашку, помочь Алине. По крайней мере, вид у друга был очень самоуверенный. Для проведения обряда изгнания злых духов единогласно выбрали гостиную, как самую просторную комнату. Мебель сдвинули в одну сторону, а все остальное пространство на полу занял ритуальный круг. Якур начертил его куском древесного угля прямо на светло-бежевом паркете. «Смоется!» — успокоил он возмущенно вскинувшую брови Алину, маячившую у него за спиной с толстым ломтем колбасы в руке. С тех пор, как в доме появилась еда, она не переставала жевать. Когда Линия показалась Якуру достаточно жирной... Он принялся раскладывать вдоль нее разносортные пестрые штуковины. Ленточки с пластмассовыми бусинами, птичьи перья, единичные и связанные в пучки, какие-то деревяшки, кусочки шерсти и еще массу неопределенной всячины. Тильда с сомнением наблюдала за ритуальными приготовлениями, а в голове крутилась насмешливое: «Детский сад». Она хотела было спросить у Якура, способен ли его дар шамана воздействовать на демонов иных рас, не относящихся к ханты и вообще к северным народам. Она подозревала, что в Дашку вселилось нечто восточное, хотя сама себе не могла объяснить, с чего это взяла. Но друг неожиданно вышел из комнаты, долго возился в ванной, чем-то там шуршал и гремел, а когда вернулся, Тильда чуть не завопила от ужаса. Хотя она имела представление о внешнем виде шаманов, но такое страшилище увидеть никак не ожидала. Алина подавилась колбасой и закашлялась, а Дашка как-то вся обмякла и съежилась. В прихожей протяжно замычал связанный парень с заклеенным скотчем ртом. Тильда отступила в сторону, давая дорогу конусообразному существу в черной маске, видневшейся под завесой черных веревочных косичек. Широкий и плотный черный балахон, весь в мелких колокольчиках дребезжал при каждом движении, как связка пустых консервных банок. Край балахона шуршала паркет, полностью скрывая обувь, отчего казалось, что шаман ползет, как улитка. В руках он торжественно нес большой бубен из грязно-желтой кожи и нечто похожее на связку капканов или на чудовищные погремушки, какими могли бы развлекать своих детей кровожадные дикари из племени людоедов. Предстоящий ритуал сразу перестал казаться тильди детской забавой. По ее мнению, теперь Якур выглядел страшнее любого демона. Тильда заглянула ему в глаза, скрытые в узких прорезях маски. В них сиял черный огонь. Сомнений в том, что перед ней Якур быть не могло, но такого Якура она не знала. Шаман достиг центра круга, остановился и без предупреждения ударил в бубен связкой погремушек. Бам! Мощный гул прокатился по комнате, врезался в стены и отхлынул назад, сотрясая пространство. Тильде показалось, что внутри у нее тоже все задрожало. И мозг, и сердце, и душа. БАМ! Второй удар прозвучал еще мощнее. Из кухни, зачем-то пригибаясь, как плохой актер в киношной перестрелке, вышла Алина и остановилась в проеме двери. Наверное, ее брови прежде никогда не взлетали так высоко. Дашка, стоявшая в прихожей рядом с очнувшимся пленником, попятились и прислонились спиной к стене. «Бам!» Перепонки в ушах Тильды достигли предела своих возможностей, в голове загудело. Шаман затрясся, затопал и закричал, громко, хрипло и раздражающе. Гортанный рык залпами вылетал из его горла в такт ударом бубна. Балахон заходил ходуном, дополняя жуткий ансамбль дребезжанием колокольчиков, Дробный топот, скрытых под тканью ног, сотрясал пол и нагромождение мебели у противоположной стены. Тильда прижала ладони к ушам и зажмурилась, а когда спустя секунду открыла глаза, свет в комнате сильно потускнел. Окно за спиной шамана было совсем черным, но Тильда вспомнила, что стемнело на улице уже давно, и освещение давала огромная потолочная люстра. Подумав, что одновременно перегорела большая часть ламп, она подняла взгляд и не поверила глазам. Под люстрой прямо в воздухе, как космонавты, в невесомости плавали Дашка и связанный парень. Они заслонили свет. Руки и ноги у Дашки были раскинуты в стороны, а парень извивался червяком и вращался, как кроличья тушка на вертеле. Оба испуганно таращились вниз и хватали воздух ртом, не издавая ни звука. Но, может быть, они и кричали, просто их крики тонули в невообразимом шуме, который производил шаман. Алина вцепилась в Тильду обеими руками и, прижавшись всем телом, прошептала «Ты тоже их видишь? Скажи, что я не сошла с ума». Тильда накрыла ее губы ладонью, давая понять, что разговоры лучше отложить на потом. В дверь позвонили, но ни девушки, наблюдавшие за процессом изгнания духов, ни участники этого процесса никак не отреагировали на него. Мелодия звонка не достигала их слуха, растворяясь в какофонии звуков, наполнявших квартиру. Ритм ударов и криков начал ускоряться, достиг апогея, когда звуки слились воедино, а затем замедлился. Вместе с этим парящие под потолком тела поплыли вниз. В тот миг, когда они коснулись пола, все стихло. Даша и неизвестный парень оказались внутри круга перед шаманом. Под потолком за ними темнели два больших пятна, похожие на тени. Но это явно было что-то другое, клубящееся и объемное, вроде крошечных грозовых туч. От каждого пятна к приземлившимся парню и девушке тянулось по темной полосе, словно пятна были привязаны к ним. У Дашки вырвался вздох облегчения, на лице появилось осмысленное выражение, а волосы прямо на глазах посветлели и свернулись в кудряшки. Парень жалобно замычал и поднял перед собой связанные руки взглядом, умоляя освободить его. Шаман стоял, подняв лицо скрытой маской и смотрел на пятна под потолком. «Мертва цепь не разорвать», – произнесла Дашка дрожащим голосом. «Но спасибо, мне стало легче. Демон вышел из меня». Парень снова замычал. «Думаю, надо дать ему сказать». Дашка вопросительно посмотрела на шамана, он кивнул, и она сняла скотч с губ парня. «О, наконец-то!» – выдохнул Дашкин знакомый. «Может, и руки-ноги освободите? Обещаю не кидаться! Я снова стал собой!» «Это ненадолго!» – Дашка взглядом показала на темную полосу, отходившую от его запястья. «Видишь, цепь не даст изгнать духов, они вышли на время, но вернутся!» – заговорил шаман. «Пока вы внутри круга, духи не могут видеть и слышать вас. Сейчас они оглушены и напуганы, Их взгляды обратились в иной мир. Я придержу духов в таком состоянии, насколько мне хватит сил. А вы пока расскажите, известно ли вам, кто эти духи, и как случилось, что они овладели вами». Голос, доносившийся из-под маски, звучал глухо и утробно. «Совсем не такой, как у Якура», — подумала Тильда. «Это бенгальские бхуты». Поспешно сообщила Дашка, словно опасаясь, что при этих словах у нее снова произойдет искажение речи. «Кто-кто?» – переспросила Алина. Уф, наконец наконец-то я могу все рассказать». Дашка покосилась на парня. «Ничего себе поездочка вышла у нас, да? Помнишь меня? Мы рядом сидели и в зале, и в повозке. Тебя тоже, сэр Эклер, в кондитерской завербовал?» «Сэр Эклер? Нет, не знаю такого». Я работаю на шпицу из стройняшки. Но в поездку меня пригласил таксидермист Грабарь. У него мастерская на Чернавинском. Я заказывал у него чучело Бомса. Ну, мой кот умер и... Чтоб на память. В общем, чучело стало оживать по ночам и еще жужжало. Потом зеленые мухи из него полезли, кусались очень. Я понес показать Бомса Грабарю, и он... черт, не понимаю, как я поверил, но... В общем, он сказал, что в кота вселился бес, и надо похоронить чучело, иначе будут хоронить меня. Но я не мог закопать бомса, понимаете? Тогда гробарь предложил мне взять в помощники сильного духа, который изгонит беса из бомса и будет оберегать меня от напастей, сделает меня сильным, неуязвимым, чуть ли не бессмертным и все такое. Ну, вот так я и попался. «А кто такая шпица?» — спросила Дашка. «Бутик модной одежды, стройняшка». «Тоже на Чернавинском. Там у них вообще осиное гнездо. Это мне бывалый кадавер рассказал, но он уже умер. Правда, потом ожил, но совсем озверел. Сейчас живет на кладбище. Боже упаси от такого бессмертия! Я теперь смерти боюсь до одурения!» «Еще один зомбак?» — ахнула Алина. «Ну-ка, поподробнее насчет осиного гнезда», — перебила Даша. «Я так поняла, там клуб оккультистов, что ли? И видела таблички на стульях». Аптека, гриль бар, магазин зеркал. Шпица это такая худая тетка с нам на голове. Точно. И ты на нее работаешь? Ну, последнюю неделю только. До этого гробарю недожиток носил. Но у него мухи могут собирать. А у шпицы помощница умерла. Ее демон задавил или что-то в этом роде. Гробарь меня к ней откомандировал. И как она людей изводит? Нитками, червями. Чего? Что за фигня? Снова вмешалась Алина. «Они проникают в одежду, вплетаются в ткани, сжимаются, одежда становится тесной. У тебя такой полная ванна, я видел, как вы ее туда убирали», – ответил парень. «Черви в одежде, это ведь та самая живая нитка!» – вдруг воскликнула Дашка. «Я вспомнила, как Шпица покупала клубок таких червей на ярмарке. Но только он был красный. Наверное, они цвет могут менять, раз это колдовские твари». «Да, и еще могут делиться и растягиваться до бесконечности. Поэтому стоит купить хоть одну вещь в стройняшке, и весь гардероб в доме будет ими заражен, добавил парень. «А потом девушки умирают от истощения, потому что думают, что толстеют?» — догадалась Алина. «Но я не понимаю, зачем? Это терроризм такой, что ли?» «Ради недожитка», — сообщила Даша. Эти люди забирают неиспользованный остаток времени из того, что было отпущено человеку судьбой, но которое он не прожил, потому что умер раньше срока. Серебристый порошок, который я собрала во флакон, точнее не я, а тварь, которая мной управляла. «Уму непостижимо», — простонала Алина голосом умирающего лебедя. «Недожиток». «Реально, да? У человека можно забрать непрожитое время?» Но почему твоего знакомого вырвало этим временем? Демон таким образом отдает время через нас, а мы несем его своим хозяевам. Недожиток демонам не нужен, они бессмертны, и безошибочно находят людей, которые должны умереть раньше срока. Они преследуют этих людей, ждут, когда наступит их смерть, и высасывают из них недожиток вместе с негативными чувствами. Горем, гневом, обидой, которые люди накапливают за жизнь. «Демоны в основном этим и питаются». Парень, казалось, хотел еще что-то добавить, но замолчал и виновато потупился. «И... и поэтому ты меня... пас?» Алина смерила рассказчика неприязненным взглядом. «Хотел все из меня высосать? Ждал моей смерти?» «Не зря все таки Тильда тебе по башке шарахнула!» «Послушай, ты сказала бенгальский бхуд?» Тильда успела загуглить новое слово... Узнала кое-что интересное, и ей не терпелось поделиться с Дашкой. «Знаешь, тут пишут, что против бхутов хорошо действует куркума». «Вот, читаю, если долгое время жечь куркуму рядом с бхутом, то он исчезнет». «Ура!» Алина сорвалась с места, помчалась на кухню и захлопала дверцами шкафчиков. «Кажется, к куркуму я не выбрасывала». Донеслось оттуда ее бормотание. «Мама готовила плов перед отъездом. Куркума точно была». Не могла же она всю истратить? А, вот, нашла. Так, а спички то где? Черт, плита с розжигом. Откуда спичкам взяться? А, вот они. Молодец, мама, предусмотрительная. Хранит на всякий случай. Она примчалась обратно, довольная, с жестяной банкой для специй и коробком спичек в руках. Так мертва цепь же. Дашка подняла руку, и темная полоса, висевшая в воздухе, потянулась за ней. Главное, чтобы бхут испарился. «Даже если мертва цепь останется, это уже не так страшно, разве что неприятно», — сделала вывод Алина. «Даже обряд якура их не изгнал», — возразила Даша. «Ну, изгнание и исчезновение — это разные вещи, как мне кажется. Тем более есть же куркума, почему бы и не попытаться?» Алина черкнула спичкой и, дождавшись, когда пламя разгорится, бросила ее в банку.